Снаружи было тепло. Солнце ярко сияло в зените безоблачного, лазурного неба. Влажная земля высыхая курилась паром, а над памятной котловиной плавали пласты густого тумана. Он вспомнил звуки ночной борьбы и гляделся вокруг. На краю каменной площадки, среди белеющих тут и там обглоданных костей, лежал настоящий хозяин, приютивший его пещеры. Это был двухметровый ящер с мощным шипастым хвостом, толстыми мясистыми лапами и большой, защищенный роговыми пластинами головой. В разинутой пасти виднелись ряды устрашающих клыков, явно не предназначенных для вегетарианской пищи. Горло ящера было в двух местах разорвано мощными ударами когтистых лап. Антон присвистнул. И присел на корточки с уважением разглядывая жмурившегося на солнце победителя ночной схватки, который показался из пещеры и сел рядом с ним, облизывая длинным розовым языком пораненный бок. Антон отошел на несколько шагов. Его все еще мутило и слабость давала о себе знать. Прислонясь спиной к нагретой скале, он прикрыл глаза. Его воспаленное сознание как будто ждало этого момента. Перед плотно сомкнутыми веками моментально закружил дьявольский хоровод событий. Словно в его мозгу кто-то прокручивал изощренную и продуманную вереницу стоп-кадров. «Ты заперт на этой древной планете и больше никогда не выберешься отсюда», гоготало сознание на фоне пикирующего из-под небесия вражеского перехватчика. «Почему ты не умер там, на дне котловины?» «Когда тебя ничто не тревожило, и ты знал, что выполнил свой долг!» Измывался визгливый потусторонний голос. «Зачем, Зачем тебе жить?», жить Кошмарное видение остекленевшей воронки и гонимого ветром пепла разрасталось до рамок безумия. Он вздрогнул всем телом и открыл глаза. Стоял теплый день. Спасшее его лохматое существо растянулась у входа в пещеру нежесть на солнце. Антон отстегнул замки помятого гермошлема и, сорвав его с головы, силой швырнул об землю. Его душила ненависть. Но теперь уже к самому себе. Кот вскочил будто ошпаренный. Каждая шерстинка на его теле стояла дыбом, пока взгляд двух округлившихся глаз провожал скачущий по камням гермошлем. Антон впервые в жизни слышал такое бесподобное по своим интонациям шипение. Он угрюмо посмотрел на своего ошарашенного готового к драке спасителя и вдруг безнадежно расхохотался, опустившись на корточки. Существо подошло к нему и село напротив. Было непонятно, смеется человек или из его горла вырываются хриплые рыдания. Антон действительно балансировал на грани срыва. Его положение нельзя было назвать плохим. Оно было попросту безысходным. Война выжгла в его душе все, оставив только боль и ненависть к тем, кто вторгся в его жизнь, обратив в прах все самое дорогое. Он жил исключительно ради того, чтобы убивать врага. Все остальное в нем поблекло и потеряло какой-либо смысл. Он разучился быть человеком. И вот он один. Раненый, но живой. Вдали от битв, На девственной планете без надежды вернуться туда, где люди истребляют друг друга. Тишина. Чистый, чуть горьковатый воздух. Он чувствовал себя старой изуродованной машиной, которую вышвырнуло на обочину. И вот она стоит, еще способная двигаться, но уже не нужная, списанная в процент потерь и лишенная смысла существования. Он знал, что ему поздно начинать что-либо заново. Слишком много сгорело в его душе. Теплое вздыхание зверя опять коснулось его щеки. Антон вдруг почувствовал, как от безысходности защемило в груди, словно он был не изувеченным войной солдатом, а маленьким мальчиком. Он не понимал, что вдруг на него накатило, но, подчиняясь идущим из глубин души порыву, он вдруг протянул обе руки и обнял своего спасителя за шею, чувствуя, как тонут пальцы в мягком, пушистом подшерстке. «Слушай, ты девочка или мальчик?» Задал он на ухо коту чисто риторический вопрос. «Похоже, мальчик. Девочки так не дерутся». Он говорил и одновременно успокаивался. Словно от этого теплого, пушистого существа исходили какие-то целительные волны. «Я буду звать тебя Пух, договорились?» В ответ раздалось невнятное «Урм». Антон отстранился и начал снимать себя изодранный скафандр. Душивший его минуту назад приступ отчаяния и бешенства вдруг отпустил.